Комната в башне. Дверь распахнулась, и вошел запыхавшийся человек. За ним вошли еще трое. — Поттершем! — воскликнул тери Кейн. — Опять вы? — Да, я! — ответил запыхавшийся. Тимми залаял и бросился бы на вошедших, если бы Джордж не придержал его за ошейник. тимя скалился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 В ту же минуту Дик ударил его в челюсть, благодаря проведению, что в школе его учили боксу. Но в следующий момент Дик лежал на полу. Вошедшие шутить были ненамерены и очень спешили. — Берите его, — сказал Поттершем одному из стоявших, и, дико встряхнув, поставили на пол. Потом взяли Терри Кейна связав ему руки сзади. — А что будет с остальными ребятами? — гневно спросил Терри Кейн. — Неужели вы опять их запрете? — Да, запрем. А у привратницы оставим записку, что они здесь. Пусть их позволяет полиция, если сможет. — Вы всегда были не... — начал Терри Кейн и откинулся назад, чтобы избежать удара.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 а узнавший его Тимми залаял же вполне дружелюбно. Терри Кейн, все еще со связанными руками, воззрился на Баффло в глубоком изумлении. — Кто это такой? — крикнул Поттершем, испуганный внезапным появлением Баффло через окошко. — Как он сюда попал? Баффло увидел пистолет у него в руке и лениво... Раза два взмахнул кнутом. — обери эту штуку, — сказал он протяжно. — Нечего размахивать ею, когда рядом ребята. Сам должен понимать. — Давай, убирай! Он снова щелкнул кнутом. Поттершем злобно прицелился, но в следующее мгновение случилось нечто удивительное. Пистолет выскочил!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 и согнулся пополам, прижимая руку к груди. А Терри Кейн еще больше раскрыл глаза от изумления. Как же ловко все сделано! И как это опасно! Ведь пистолет мог выстрелить! Да, роли переменились, потому что теперь пистолет держал Баффло, а не Поттершем. А Поттершем сильно побледнел, он совершенно растерялся.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 И в этот момент луна скрылась за облаком, и комнату освещал только фонарь, который Поттершем поставил на пол, когда поднялся в башню. И Поттершем использовал последний оставшийся ему шанс. Он внезапно легнул ногой фонарь, который подпрыгнул, задел бафло и погас. Комната погрузилась в глубокую тьму.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 А теперь надо использовать эту штуку, чтобы спуститься из башни, раз дверь заперта. — Тогда начнем, — сказал Джулиан. — Давайте выбираться, пока еще что-нибудь не стряслось. Он подошел к окну, проскользнул к карнизу и ухватился за веревку. Слезать было очень легко, хотя смотреть при этом вниз не очень приятно. Двор был так далеко внизу.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 Потом спустилась Джордж. У нее были кое-какие новости. — У Мани, приложу, что случилось с теми четырьмя людьми, — сказала она. Они все еще в замке и ужасно вопят. И слышно, как они бегают по круглой галереи. — Ну и пусть их, — ответил Джулиан. — Если они там задержатся, мы успеем добраться до отверстия в стене прежде них. И подождем, когда они станут выходить поодиночке. Вот будет замечательно. А теперь спускается Тимми, — сказала Джордж. Я хорошо его завернула в плед, обвязала вокруг шпагатом и сделала на нем петлю. Его Дик должен спускать. Мы сложили шпагат вдвое, чтобы прочнее было. «Ой, смотрите, вон он спускается!» бедняжка тимми дорогой мой он ведь совсем не понимает что к чему раскачиваясь из стороны в сторону и иногда ударяясь о стену тимми медленно приземлялся каждый раз стукаясь о башню он тихонько взвизгивал и джордж боялась что он будет весь в всадинах затаив дыхание она смотрела как тимми спускается все ниже и ниже Но ему следовало бы уже привыкнуть к разным неожиданностям. Он столько раз участвовал в наших других приключениях. — Эй, Тим, потихоньку-потихоньку. Вот хорошая собака. — Наверное, ты рад, что снова под лапами твердая почва, — сказал Джулиан. И Тимми действительно был очень этому рад. Он покорно терпел, пока Джордж разворачивала на нем плед затем сделал несколько шагов, проверить, правда ли, что он опять на земле, а затем радостно подпрыгнул и лизнул Джордж в лицо, очень довольный, что заточение кончилось. — Вот Дик спускается, — сказал Джулиан. Лестница немного перекосилась, и Альфредо выровнял ее. Но в данный момент, однако, его резинового, и мистера Скользуна, очень занимало что-то другое, и настолько, что они почти ни словом не обменялись с Джулианом Джордж и Энн. Они внезапно хватились Джо и Удава. Змеиный хозяин нисколько не беспокоился о Джо, но о своем драгоценном, любимом, великолепном Удаве беспокоился очень. Он уже обыскал весь замковый двор, Но удавый след простыл. Если Джо без спроса вернулась с ним в лагерь, я и все лохмы повыдергаю. Бормотал он, очень расстроенный. И Джулиан с любопытством посмотрел на него. О чем это он бормочет? Затем спустился Терри Кейн, и после всех Бафло, который соскользнул вниз самым залихватским образом, даже не пользуясь перекладинами для ног. Он соскочил с лестницы около всей группы и ухмыльнулся. «Там жуть какая-то», — сказал он. «Так они орут и воют и топают внизу. Что это с ними приключилось? Мы их очень легко поймаем, если пойдем к дыре. Наверное, они скоро выйдут. Пошли!»